На улице, когда все уже завершено, и на пальце надеты кольца, и все клятвы произнесены дрожащими молодыми голосами под пестром, как пасхальное яйцо, взлетом Христа в космос, и молитва Господу Богу вознесена, и бледная пара, обменявшись положенным поцелуем, бедняга Нелли, чтобы ему вырасти еще хоть на дюйм, И теперь уже по всем правилам таинство, став частицей их общей плоти, их племени, поворачивается к ним лицом под нездоровым послеполуденным небом, в котором ветер, дышащий ветром, нагнал облака, нелепые слёзы длинными полосами высыхают на лице Гарри, и его уже снова обнимает мим, обнимает как сестра, и перед ним встают все семейные горести, какие они пережили с той поры, когда он держал ее крошечную ручонку. Будущее сумрачной громадой навалилось на них, его единственный отпрыск — женился, а Мим, скорее всего, никогда не узнает этого повседневного бремени. Тощая, похрустывающая сейчас в его объятиях, она так и останется старой девой. Ведь и женщина легкомысленная может остаться старой девой. Подумать, чего только ей не пришлось вытерпеть за эти годы. Его маленькой сестрёнке, которая по его примеру плачет сейчас здесь на воздухе, где слёзы быстро высыхают, а вокруг мелькают улыбки вышедших из церкви, словно бабочки, которые рождаются, чтобы прожить один день. Ах, этот день, этот праздник, в который они превратили прозаичную субботу, последний день лета. А какую уйму горячего они переводят, когда вереница машин спускается под гору по улочкам городка к дому Мамаши спрингер. "По чего ты так расплакался?" спрашивает его Дженнис. Она сняла шляпу и сейчас причёсывает чёлку, глядя в зеркальце заднего обзора. "Не знаю от всего, от того, как выглядел Нелли со спины", она говорит. Если ты такой слезливый, мог бы не чинить ему препятствий в магазине. Да я не чиню, ему же плевать на магазин. Он просто хочет болтаться тут при тебе и твоей матушке, чтобы вы квохтали вокруг него. А легче всего устроить себе такую жизнь, если топтаться в магазине. Знаешь, во сколько это его причуда со спортивными машинами обошлась фирме? — Догадайся. Он говорит, ты так его расстроил, что он просто рехнулся. Он говорит, ты нарочно его завел. Четыре с половиной тысячи монет. Вот сколько стоили эти дерьмовые коробки. Да плюс еще запасные части, которые Менни пришлось заказать. Да стоимость гаража, где они простоят, пока их будут чинить. Это ещё добавь 1000. Нельсон сказал, что Трюмф продали тут же. Это была счастливая случайность. Теперь ведь Трюмфов больше не выпускают. Он говорит, Toyota исчерпали свой рынок. По всему восточному побережью теперь больше покупают Datsuny и Hondy. Вот видишь? Потому-то мы с Чарли и не хотим брать парня в магазин. Всё не по нём. Разве Чарли сказал, что не хочет видеть Нельсона в магазине? Но ну, не такими словами. Слишком он славный малый. Вот уж никогда не замечала, чтобы он был славным малым, славным в этом смысле. Я спрошу его у нас дома. Не смей нападать на беднягу Чарли, потому что он переключился на Мелони. Я вообще не помню, чтобы он говорил что-нибудь о Нельсене. Переключился? Гарри, да ведь с тех пор прошло 10 лет. Перестань ты жить в прошлом. Если Чарли угодно выставлять себя в глупом свете, гоняясь за двадцатилетней девчонкой, мне это что? Когда ты провел черту под отношениями с кем-то, у тебя остаются к этому человеку лишь добрые чувства. Его уязвило то, что она считает, будто он живет в прошлом. Почему именно он разревелся на свадьбе? Мистер славный малый, мистер ручной малый. А пошли они к черту. Но Чарли, по крайней мере, понимал, «Увиливает от женитьбы, а значит, он не такой болван, как Нельсон!» — изрекает он и включает радио, чтобы покончить с разговором. Половина пятого передают новости. Землетрясение на Гавайях. Двух американских бизнесменов выкрали в Сальвадоре. Советские танки на улицах Кабула после прошедшей в воскресенье в Афганистане непонятной смены правительства. В Мексике подписано соглашение с США о поставке природного газа, что может надолго покончить с нехваткой энергии. В Калифорнии за десять дней пожарами уничтожено больше акров леса, чем за все время с 1970 года. В Филадельфии магнат-издатель Уолтер Анненберг пожертвовал 50 тысяч долларов епархии католического архиепископа, Желая отчасти покрыть расходы на строительство возвышения, с которого папа Иоанн Павел II 3 октября будет служить мессу, хотя многие считают это расточительством. Аннберг торжественно объявил диктор еврей. Зачем они нам об этом сообщают, спрашивает Дженс. Господи, до да чего же она всё-таки тупа. Эта мысль его успокаивает. Он говорит ей, да за тем, чтобы мы, так называемые христиане, чувствовали себя мерзавцами из-за нашего жмотства. Жалко денег на возвышение для папы. Должна сказать, говорит Дженнис, мне действительно кажется расточительством строить такую штуку для одного только раза. Такова жизнь. говорит Гарри, припарковывая машину к тротуару на Джозеф-стрит. Перед домом номер восемьдесят девять столько машин, что ему приходится останавливаться за полквартала оттуда, перед домом, где живут стриженные женщины. Одна из них, еще довольно молодая, здоровенная баба, в купленной на распродаже армейской рабочей куртке, как раз втаскивает на крыльцо большую розовую бобину из алицеонной ленты с боковинами из станиола. У меня сегодня сын женился. Неожиданно кричит ей Гари. Стриженая соседка растерянно моргает и кричит в ответ: "Счастье ей, ему!" Я хочу сказать невесте. О'кей, я ей передам. Лицо женщины с усскими, как у фигуры индейца над табачной лавкой, глазами слегка смягчается. Она видит Дженнис, вылезающую с другой стороны машины, и решив пообщаться, кричит ей: "Джент, а вы как к этому относитесь?" Дженнис так долго раскачивается с ответом, что Гарри отвечает за неё. Она на седьмом небе. Разве может быть иначе? одного он не в состоянии понять ни того, почему эти стриженые его не любят, а почему он хочет, чтобы они его любили, почему один стук их молотков вдали оскорбляет его, словно его от чего-то отсекли. В гостиной уже толпится народ, а раскрасневшаяся толстушка в форме официантки обносит гостей закусками, которые стоит целые со стояние какие-то наспех слепленные штуковины что-то вроде печенья с расплавленным сыром украшенного петрушкой Гарри устремляется сквозь толпу расставив по старой баскетбольной привычке локти на случай если кто-то налетит на него чтобы принести из кухни шампанское Бутылки мум по 12 долларов каждая даже при том, что они покупали ящиком, заполняют всю вторую половину в холодильнике, красиво уложенные валетом, блестящее серебряное горлышко к толстому стеклянному донышку. Внук Грейс Штул оказывается здоровенным парнем, не меньше 250 фунтов весом, с пышной пиратской бородой. На сковороде у него жарятся разные штучки дрючки, а в духовке что-то завёрнутое в бекон. Шум в гостиной всё нарастает. Входная дверь то и дело хлопает. Вслед за мим и мамашей вваливаются Ставр и Меркеты. И все начинают трещать как сороки, лишь только хлопают первые пробки. Наполняя бокалы, Гарев вспоминает о золотых монетах, сохраняющих свою ценность на протяжении веков, и в душе его словно приподнимается трап. выпуская печаль. Какого чёрта? Мы же все вместе летим по жолобу вниз. А в гостиной, стоя перед буфетом, Мамаша Спрингер взволнованно произносит заранее приготовленный маленький тост. Все кричат ура и пьют, а кое-кто уже успел выпить. Гарри откупоривает новую бутылку и решает напиться. Это печенье с расплавленным сыром не так уж и плохо, надо только успеть донести его до рта, пока оно не раскрошилось. А у маленькой толстушки, приятельницы внука Грейс Штулл, потрясающая грудь. Кажется, прошла целая вечность, с тех пор, как он лежал в своей комнате без сна, взбудораженной появлением в доме Пру Лубелл, ныне Терезе Энгстром. Горя обнаруживает, что стоит рядом с её мамашей. Он спрашивает её: "Вы когда-нибудь раньше уже бывали в этой части света?" "Только проездом", произносит она тоненьким голоском, так что ему приходится нагнуться, как к умирающему на смертном одре, чтобы услышать. А как тихо произносила пру слова клятвы во время венчания. Моя родня из Чикаго. Вы можете гордиться своей дочкой, заявляет он ей. Мы её уже полюбили. Ему самому кажется, что он произнёс это совсем как она. Жизнь это и впрямь игра во взрослых. Тереза старается вести себя правильно, говорит её мать. Но это было ей всегда нелегко. Вот как Она пошла в родню отца. Понимаете, всегда всё доводит до крайности. В самом деле? О да, упрямая. Не смеешь ничего сказать против. Глаза у неё расширяются. А у Гарри такое чувство, точно его с этой женщиной поставили делать бумажные цепи, а клей дали негодный, и звенья всё время распадаются. Нелегко тут вести разговор. Ничего не слышно. Мне очень жаль, что ваш муж не мог приехать, говорит Гарри. Вы бы не жалели, если б знали его, спокойно отвечает миссис Сلوبл и покачивает пластмассовым бокалом, как бы показывая, что он пуст. Разрешите наполнить. Гарри вдруг с ужасом осознаёт, что она же его ровесница, хотя она и выглядит старухой, ей столько же лет, сколько и ему. Он спешит на кухню, чтобы проверить, как обстоит дело с шампанским, и обнаруживает там Нельсона и Мелени откупоривающих бутылки. Кухонный стол завален маленькими проволочными клетками, в которые заключена каждая пробка. Пап, может быть не хватит, нудит Нельсон. Ну и парочка. А — Почему бы вам, молодежи, не перейти на молоко, — предлагает он, отбирая у парня бутылку, тяжелую, зеленую и холодную, как монеты, с гравированной этикеткой. Его бедный покойный папка никогда в жизни не пил такой шипучки. Семьдесят лет одно только пиво да ржавую воду, — он говорит Мелани. Этот твой шикарный велосипед все еще у нас в гараже. — О, я знаю, — говорит она, глядя на него невинными глазами. — Если я увезу его в Кент, у меня его непременно украдут. Ее карие на выкате глаза ничем не показывают, что она заметила его грубость, объясняя ему тем, что он считает, она его предала. Он говорит ей, — Надо бы тебе пойти поздороваться с Чарли. О, мы уже здоровались. Она что? Уехала из номера в отеле, который он оплачивает, и провела ночь в Чарли? Что-то Гарри это непонятно. А Мелани, словно желая всё загладить, говорит: "Я скажу Пру, что она может пользоваться велосипедом, если захочет. Это прекрасная тренировка для мускулов". Каких мускулов? Его место рядом с матерью невесты пустует, ни у кого не достало доброты заняться ею. И он, с готовностью наполняя протянутый ею бокал, говорит «Спасибо за носовой платок там, в церкви». «Тяжело это должно быть», — говорит она, поднимая на него теперь уже не такие испуганные глаза, когда всего один ребенок. «Вовсе не один», — говорит он. чуть не сообщает он ей видно здорово он перебрал во-первых есть мёртвая сестрёнка похороненная там в высоконом холме а потом эта длинноногая девчонка что бродит по полям и лугам к югу от галиле кого она ему напоминает это миссис Любил когда она вот так кокетливо приподнимает голову глядя на него Тельму Гаррисон у бассейна. Пожалуй, следовало бы пригласить Гаррисонов. Но тогда мог бы обидеться Бадди Инглфингер. Да и Ронни вел бы себя агрессивно. Органист с бородкой клинышком, и вот кто пригласил, присоединился к манной каше и тощему, и они веселятся вовсю. Но священник в какой-то момент всё же вспоминает о своих обязанностях по отношению к остальным. Он подходит к Гарри и Мамаше Пру, настоящий акт христианского милосердия. Что ж, обращаются к нему Гарри. Что сделано, того не переделаешь, верно? Преподобный Кембл обнажает в угодливой улыбке мелкий чистокол потемневших от табака зубов. Невеста выглядела очаровательно. Говорит он миссис Лоббел. «Ростом она пошла в родню отца», — говорит она. «И волосы прямые тоже от них. Мои от природы вьются, а у Фрэнка стоят торчком. Он никогда не может их уложить. Тереза, конечно, не такая упрямая. Она все-таки девушка». «Свершенно очаровательная», — произносит манная каша, и улыбка его кажется словно приклеенной. «Кролик», — говорит. «Кролик». Вот только что в машине мы слышали, что Анненберг в Филадельфии дал католикам пятьдесят тысяч на возвышение для папы, чтобы заткнуть рот защитникам гражданских свобод. Манная каша фыркает. — А вы знаете, какая для него реклама эти пятьдесят тысяч? Это же чистая выгода. Тощий и органист видно говорят об одежде, судя по тому, как они щупают рубашки друг друга. Если Гарри придётся разговаривать с органистом, он спросит, почему тот не сыграл "Греди, греди, голубица". Миссис Лубел говорит: "Они хотели, чтобы папа приехал в Кливленд. Но не может же он побывать всюду?" Я слышал, он собирается поехать на какую-то ферму в полную глушь, говорит Гарри. Манная каша дотрагивается до руки матери невесты и склоняет к ней голову, словно желая показать Гарри свою лысину. Мистер Анненберг, бывший наш посол при английском дворе, рассказывают, что когда он вручал свои верительные грамоты королеве Она протянула ему руку для поцелуя, а он пожал ее и сказал, — «Как живете, можете, королева?» Ух, как он грохнул! Миссис Лубелл тоже так и залилась, даже взвизгнула и, устыдившись, быстро прикрыла костяшками пальцев рот. Манная каша в восторге и вторит ей громоподобными раскатами. Точно хохочет могучий и широкоплечий старик. Ну, если они собираются так дальше продолжать, считает кролик, он может их оставить и, воспользовавшись манной кашей как багром, отталкивается от них. А мамаша Спрингер зажала Чарли у буфета. Лицо у нее налилось и... И побогравела точно виноградина, от усилий каких ей стоит вталкивать ему в ухо неслышные отсюда слова. А Чарли вежливо склонил к ней аккуратно причёсанную голову, когда-то крупную, как у барана, а теперь словно усохшую и ставшую похожей на голову старой козы, и усердно кивает, точно клюющий зерно петух. Мим сидит на диване с Грейс Штулль, и с другой старой курицей Эми, — бог ты мой! Какое эти двое устроили себе развлечение, в полголоса рассказывая мим всякие истории из ее детства! Нельсон, Мелани и эта деревенщина-внук Грейс Штулл все еще торчат на кухне, а его приятельница, видимо, надоела обносить гостей штучками-дрючками, на хитроумной подставке, сохраняющей тепло, и блюдечком с кетчупом. Она решила, что хватит и присоединилась к ним. У них там маленький переносной телевизор Sony, по которому Дженнис, готовя ужин, смотрит иногда старые фильмы с Кэррол Бернетт. И сейчас, судя по звукам, крики, гремит оркестр, эта никчёмная пьяная молодёжь включила передачу об игре между командами Пенсильвании и Небраски. Апру в своём подвынечном платье цвета шампанского, уже без веночка на голове, стоит одна у трёхногой лампы и разглядывает тяжёлый зелёный стеклянный шар мамаши Спрингер с запечатанным внутри пузырьком воздуха, снова и снова поворачивая его под тусклым светом в своих длинных красных пальцах, на которых теперь поблёскивает обручальное кольцо. Возможно, Пру из-за своей уже заметной беременности стесняется пройти сквозь толпу и присоединиться к своему поколению на кухне. Гарри подходит к ней, нагибается и целует, пока она не успела воспротивиться, в гладкую тёплую щеку. Шампанское многое облегчает. Разве не положено поцеловать невесту, говорит он ей. Она поворачивается к нему и награждает этой своей нерешительной и вдруг освещающей всё лицо улыбкой, под которой уголок рта ползёт вверх. Глаза её стали ещё зеленее от стекляшки этого странного блестящего яйца, которым Гарри не раз хотел шмякнуть Дженис по голове. Конечно, говорит она из яйца прижатого к её животу из самого его центра там где пузырёк воздуха исходит бледное остреё свет Гаря чувствует что краешком глаза она заметила его приближение и ждала застыв как почуявшая опасность олень Конечно ей страшно среди всех этих чужих людей теперь когда свадьбу её уже решил свадебный обряд и кролик хочет пря ободрить свою невестку Ты наверняка совсем вымоталась Не тянет поспать Помню, Дженнис ужасно хотела спать Я как-то странно себя чувствую, соглашается Пру и обеими руками ставит зелёный стеклянный шар на круглый столик, который деревянным листком окружает ножку напольной лампы. И вдруг спрашивает Как вы думаете? Я сделаю Нельсона счастливым. Конечно. Мы как-то с Малом долго об этом говорили. Он очень высокого мнения о тебе. Он не считает, что попал в западню. Ну, откровенно говоря, как раз это меня интересовало, потому что я на его месте мог бы именно так себя чувствовать. Но ей-богу, Тереза, его это, похоже, не волнует. У него с самого детства было развито чувство справедливости, и в данном случае он, видимо, считает, что так будет справедливо. Слушай, не мучь ты себя. Единственное, что сейчас волнует Нельсона это его старик. Он очень высокого мнения о вас. говорит она еле слышно, словно боясь показаться дерзкой. Гарри хрюкает. Он любит, когда женщины дерзят ему. а малейший признак живости в пру только радует его. — Все устроится, — обещает он ей, — но Тереза по-прежнему вся во власти страха, который того и гляди передастся ему. Когда молодая женщина, осмелев, широко улыбается, видно, что ей следовало надеть на зубы шины, но никто в свое время об этом не позаботился.